Грузинская народная сказка, как волк душу спасал. Вот нажрался как-то, раз волк падали, потянулся да и подумал. что я все грешу грешу, надо и о спасении души подумать. Пойду-ка в Иерусалим, монахом стану. Подумал, да и за дел взялся, помянул Бога и отправился в путь прямо к Иерусалиму. «Идет он, а навстречу ему тёлка». «Здорово, тёлка!» — вскричал волк. «Будь здоров, волк!» — говорит тёлка. «Куда спешишь? Чего у тебя за дело «Да вот монахом хочу стать, в Иерусалим иду душ спасать». «Счастливого пути!» — сказала тёлка. Расстался волк с тёлкой и дальше пошел. Видит, две овцы на лугу пасутся. «Здорово, овцы!» — закричал волк. «Здорово, волк!» — говорят овцы. «Куда собрался? Далеко ли путь держишь?» «А я, овцы, в Иерусалим иду, в монахи, постригусь, душ спасти хочу. Много у меня грехов набралось, тяжело их носить стало». «Счастливого пути!» — напутствовали его овцы. Прошел волк мимо овец и дальше потрусил. Идет навстречу осел. И осел благословил волка и напутствовал его в долгий путь. «Идет волк в Иерусалим. Шел, шел, нашел. Проголодался волк. А Иерусалим стоит у воды. Подошел волк, взглянул с берега, и видит церквей много. Там и сям монахи снуют с кружками в руках», — подумал волк. «Чего я сюда приплелся? И в церковь-то меня, волк, не пустят. Совсем я поглупел, что ни тёлк, ни овец не тронул. Отпустил, да и осла тоже». Повернул волк обратно и пошёл отыскивать тёлку, овец да осла. И вправду встретил того осла. Волк уж и не здоровается, идёт прям на осла и пасть разинул. Удивился осел: «Ты же в Иерусалим шёл душ спасать, а теперь меня съесть хочешь?» «Когда в животе пусто, не до Иерусалима», — говорит волк. «А то всё, сейчас я тебя и есть буду», — говорит осел. «Ну, хочешь, ешь. Только бедный мой хозяин вчера на меня потратился, подковал меня. Сними хоть подковы, чтоб хозяина не разорять вдвойне». Вцепился волк зубами в подковы хочет оторвать их, а селка Клигнет его. Свалил монах с ног, все зубы ему выбил, да и умчался, только его и видели. Еле отдышался волк, встал, да и ворчит. «Ну, что я сука, нет такое?» «Подковыми занялся, так мне и надо!» Поплелся волк, овец отыскивать. Идет и вправо встречает овец. Подскочил волк. «Вот я сейчас вас съем обоих!» Остановили его овцы и говорят. «Это лук наших хозяев. Они недавно поделились и нас поделили. Одна досталась одному, а другая другому. А лук этот еще не поделили». «Вот мы ходим и не знаем, где кому пастись. Сделай доброе дело, помоги нам поделить его, а потом хоть и съешь нас». «Да как бы я поделю его?» — говорит волк. «Я вам в пол, землемер!» «А ты станешь посередине, мы побежим, кто раньше до тебя добежит, тому и пастись на этом лугу». Встал волк, побежали овцы, ударили в него, что было силой, чуть не задавили бедного волка. Упал волк, а овцы побежали, да и след их простыл. Кое-как поднялся волк, потащился отыскивать тёлку. Идёт и сам себя ругает. его, я в лес, не в моё дело! Какой я землемер! Почему меня оторвал им сразу курдюки?» Добрался волк-монах до тёлки, идёт прямо на неё, да и говорит. «Фьем я тебя сейчас!» А тёлка ему отвечает. «Хорошо, съешь. Что ж делать-то?» Только сделай доброе дело. Очень я люблю пение и всякой да игры. Говорят, ты поешь хорошо. Спой что-нибудь. А потом ши и ешь меня. Пошла тёлка, повела волка за собой на гору, Приготовилась слушать. Сел волк, да завыл. Слушала, слушала, тёлка подкралась к волку сзади, баднула его хорошенько да и сбросила с кручи. А сама бежать пустилась. Избитый, искалеченный волк, ель добрался до своей норы, сел да и заскулил. «Ну куда я лев? И что это я вдумал дух спасать? Какой из меня кузнец? Что я слав вдумал расковать? И какой из меня землимер, что я овцам забрался пол делить? Какой из меня певец, что я за тёлкой потасился?» «Был бы тут кто-то да и сбил меня хорошенько, и поделом бы мне было!» А в норе у волка один старост прятался. Услышал он волка, вышел из норы, да и давай лупить его дубиной изо всех сил. Убежал волк, да и думает, в этом мире и у порог своего дома ничего сказать нельзя. Эту сказку староста от волка узнал. Староста мне рассказал, а я вам пересказал.